вытащил репей и, посмотрев его на свет, сердито отбросил в сторону. — Все трое, кыш домой! — негромко сказал он. — Вот с каждой отдельно разберусь. Когда бабы осторожно ушли, панка прикрыла плечи остатками кофты, вздохнув, прошла по двору и села рядом с Анискиным, который рачьими глазами искосо смотрел на нее. — огорчился Анискин. — Это ведь подумать! Плечи у Панки были белые, как меловая гора за обью. Сама она была узкая и длинная, как остяцкий обласок, но, для удивления, при больших и высоких грудях. Странной у Панки была кожа лица. Она светилась. — Ты думаешь... — Мне тут с тобой сидеть одно удовольствие, — строго спросил Анискин. — Я, Федор Иванович, жду, когда вы заговорите. Опытный Анискин прикинул, что через часок левый панкин глаз прикроется от синяка, правый же будет немного смотреть на свет Божий. Панка и так была узкоглаза, как бурятка. А тут совсем ничего не останется, хоть со смеху помирай. Но Анискин не улыбнулся. На Панку смотрел сурово и спросил, наконец, от чего эта Панка к тебе мужики липнут? А кто их знает, Федор Иванович?» Панка спокойными медленными движениями укутывала лохмами кофта меловые свои плечи, от старательности зубы у нее обнажились, ровные и блестящие. Даже в изодранной кофте с синяками Панка казалась опрятной и чистенькой, Словно и не она дралась с тремя бамами. Отчего это так, Анискин понять не мог. Но он еще раньше примечал, что на панке любая ситцевая кофточка выглядит как крепдышиновая или маркизетовая. — Ну ладно, теперь помолчи, — сказал Анискин, хотя панка молчала и даже тихо улыбалась. — Теперь я сам должен подумать, что мне с тобой произвесть, панка. Как всегда по утрам, солнце по небу перемещалось быстро. Всего пять минут сидел участковый на панкином крыльце, а она уже перепрыгнула через дома, села на березу и посверкивала. Драться бабы начали на коровьем реву. Теперь же коровы позванивали боталами за околицей. И было, значит, минут пятнадцать седьмого. «Вот бабы-черти!» — весело подумал Анискин, — это ж надо в такую рань драку учинить. — А ведь ты, панка, холера, — звучно сказал он. — Все может быть, Федор Иванович. — Так, ну теперь опять помолчи. Анискин сыто ухмыльнулся. Он по причине толщины был вообще медленный в словах и движениях, а по утреннему времени жил еще медленнее. — Анискин расцепил руки, уперся ладонями в доски крыльца и медленно, точно его поддомкрачивали, повернулся к панке, так как ему надоело косить на нее глаза. Голова на шее у Анискина не крутилась, да и не было ее шеи-то. Повернувшись, он трижды кашлянул и сказал с придыханием А? Я вас, Федор Иванович, слушаю. Тогда Анискин скривил нижнюю губу. Верхнюю приподнял, а глаза заузил. Улыбнулся. «Чудная ты, панка!» — сказал он. «Какой толк мне с тобой говорить и на тебя кричать, если ты не отбиваешься и страху не чувствуешь? Это как так?» «У меня, Федор Иванович, страху нет», — сказала панка. «Ты сам посуди, кого мне бояться? Ребятишек у меня нет, мужика нет». «Дом колхозный, из скотина один шарик, да и тот трехногий. Ну, за кого мне бояться, Федор Иванович? Ну, помолчи, помолчи!» Пузо Анискина лежала на его коленях, как мешок со трубями. А вот панка сидела длинная и узкая, как остяцкий обласок. И Анискин вдруг подумал, «Лоб, но я в одночасье!» От этой мысли он рассердился и сказал, «Конечно, тебе бояться нечего. Такая, как ты, и в тюрьме мужика найдет». В тюрьме Федор Иванович мужиков порошком поет, чтобы они о бабах не мечтали.